Глава 16. Сонька и Леша естественно уговорили меня пойти. Как им это удалось? Но оказывается, если приставать к человеку почти сутки без перерыва, он согласится на все, что угодно. Вот такой вот лайфхак. Должна признать, аргументы они приводили весьма убедительные. Например, что обо мне подумает Глеб, если я начну его избегать? Уже не получится сделать вид, что ему просто показалось. Если перестану с ним общаться, то он только укрепится в уверенности, что я в него втрескалась. А этого мне бы не хотелось. Гордость не позволяла. Ну и... А вдруг я и правда что-то не так поняла? Я запрещала себе надеяться, но получалось так себе. Так или иначе, я вчера опозорилась так, как умею только я и только при красивых парнях. Я уже начинаю думать, что на мне проклятие какое-то. — Поля, чего ты там плетешься? — поинтересовался Леша. Он гордо вел нашу компанию по частному сектору к дому Глеба и Крис. Я же медленно тащилась позади всех. — Давай быстрее. — Бегу! — с сарказмом буркнула я и зашагала еще медленнее. Но не хотелось мне приближать встречу с парнем, которого чуть не поцеловала против его воли. Что тут странного? Я и так уже тысячу раз пожалела, что вообще согласилась. Матвей чуть задержался, поджидая меня. — Давай хоть ты без лекций. — Расшифровала я его внимательный взгляд. — Знаешь, мне кажется, все к лучшему. Закатила глаза. Моим друзьям, что не скажешь, они сделают ровно наоборот. — Не расстраивайся, Поль, чуть улыбнулся он. Глеб, парень, не очень. Поверь, ты еще встретишь свою любовь. Потому что ты замечательная. Даже если всякие там спасатели этого не видят. Я благодарно улыбнулась Матвею. Хоть кто-то на моей стороне. Я думала, я ему нравлюсь. Призналась я в полголоса, чтобы слышал только он. Было похоже. Но мало ли что там у него в голове. Ты не переживай. Он еще пожалеет, когда поймет, какую девушку упустил. Матвей помолчал немного. — Знаешь, вот я... — Смотри! — перебила его я. Не собиралась, просто удивилась сильно, потому что мы уже подошли к дому Глеба и за забором увидели моего двоюродного брата. — Это Рома? — поразился Леша. — Ромыч! Рома! Естественно, он начал кричать на весь частный сектор. Мои друзья знали Рому, хоть и не так уж и хорошо, но этот факт не мешал Лёше считать его еще одним лучшим другом. Мы с Ромой редко общаемся, потому что живем довольно-таки далеко друг от друга, но мы с ним оба знаем, что есть друг у друга. Особенно мы сблизились последние несколько лет, когда он бросил свои сомнительные компании и обзавёлся семьёй. Это все, конечно, хорошо, но что он делает рядом с Глебом? От криков Лёши Рома выронил шампуры, которые держал в руках, и те с грохотом рассыпались по земле. Глеб тоже нас заметил. Его взгляд остановился на мне, но я тут же отвела глаза. Почувствовала, как мои щеки заливают жаром. «Заходите, открыто!» — прокричал нам Глеб. Дважды повторять не пришлось, и через минуту наша дружная компания оказалась у него во дворе. «Это же твой брат?» уточнила у меня Сонька, разглядывая Рому, пока мы шли к высокому мангалу. «Да, но...» «Тетя Поля!» Ко мне подбежали две племяшки-близняшки, Соня и Лиля. Я по очереди обняла обеих. Такие сладкие малышки, ровесницы Кристины. И обе так похожи на Рому. Они вот вообще не похожи на Нику. Наверное, ей даже немного обидно. Вот так вынашиваешь детей девять месяцев. Тяжело и долго рожаешь, а они на папу похожи. — Полина! — Крис подскочила к нам. — Это моя Полина! — заявила она близняшкам. — Нет, моя! — не осталась в долгу Лиля. — Моя! — скорее из принципа решил отстоять свое право на меня и Соня. — Моя! — вмешался Рома и подошел, чтобы обнять меня. — Кыш, мелюзга! — А я маме расскажу! Лиля топнула ножкой. Рома засмеялся и погладил дочку по голове. А у меня начинала болеть голова. Все-таки три шестилетних малышки, голдящие вокруг, — это перебор. — Вы знакомы? — спросил Глеб удивленно. — Полина моя двоюродная сестра, — ответил ему Рома. — Я же не то что отвечать ему не собиралась. Даже в глаза ему посмотреть, и то было проблематично. — Постой. Так та девушка, о которой ты рассказывал. Угли все прогорят, резко перебил его глеб. Пора жарить шашлык. Мы же для этого тут и собрались! послал Роми выразительный взгляд. Да дай сестрой пообщаться! отмахнулся тот. Как же тесен мир, а? Глеб вздохнул и отошел к мангалу. Я же наконец смогла выдохнуть с облегчением. Вы же с Никой собирались в Турцию? все еще удивлялась я. Ника – жена Ромы и мама близняшек. Собирались, пока не увидели цены на билеты. Тут она собственной персоной вышла из дома, держа в руках бутылку воды. «Привет, Полин!» Мы быстро обнялись. Ника – так кем я всегда восхищалась. Она, как и я, девушка в теле, но комплексами вообще не страдает. Очень красивая, уверенная в себе яркая личность. Ничего удивительного, что мой братишка влюбился в нее чуть ли не с первого взгляда. Я вот совсем на нее не похожа. Как стать такой, как она? Может, мне тоже в блондинку перекраситься? В общем, посмотрели мы на цены, — продолжила Ника, — и вспомнили, что у Ромы же есть друг здесь. А ему еще и помощь нужна. Короче, звезды сошлись, и мы здесь. — Помощь? — зацепилась за это я. — Какая помощь? «Ну, Скрис, а ты давно Глеба знаешь?» «Они познакомились, когда он спас ее из моря», — ответил за меня Рома. Глеб уже и это успел рассказать. Только я собралась спросить об этом, как послышались детские крики. Мы увидели, как девчонки втроем чуть ли не драку затеяли. «Пойду разберусь», — заявила Ника. Она была довольно строгой мамой. «Ну, ей приходилось такой быть». Ведь папа постоянно была дочек. Ника направилась к ним, и ее девочки мигом притихли. Я потянулась за бутылкой воды, которую принесла Ника. Открутила крышку, отпила чуть-чуть. — Так тебе нравится, Глеб, да? — вдруг спросил Рома. Я аж подавилась, обрызгав бедного Рому. А нечего такие вопросы задавать. Когда наконец откашлялась, то обнаружила, что взгляды всех включая моих друзей и Глеба, прикованы ко мне. «Порядок!» — излишне радостно махнула рукой я. Собравшаяся компания начала возвращаться к своим делам. А дела у них были интереснейшие. Например, Леша решил разжечь костер прямо посреди участка. Непонятно, с какой целью. Ведь есть же мангал. Собственно, остальные пытались его от этой идеи отговорить. «Ага, значит, я прав» самодовольно заявил Рома. К счастью, наш разговор никто не слышал, но я надеюсь. — Тебя мне только тут не хватало для полного счастья, — проворчала я. — Слушай, Поль, хочешь совет? — Нет. Но я все-таки скажу. Не влюбляйся в него. Переключись на кого-нибудь другого, а? — Ну и как это понимать? — скрестила руки на груди. — Пусть лучше он сам тебе объяснит. — Рома! Угрожающе прошипела я. Раз уж начал, говори. Ладно. Вздохнул он, подошел ближе и еще понизил голос. Глеб не заводит отношения после того, как из-за его девушки Кристину чуть не забрала опека. Совсем не заводит. Так вот оно что. Поэтому он вчера и отвернулся. С другой стороны, это вообще может быть никак не связано. Возможно, я ему просто-напросто не нравлюсь посмотрела на Глеба. Он сразу почувствовал мой взгляд, поднял голову и улыбнулся. «Ну и как тут не влюбляться? Скажите мне на милость!»